Глава одиннадцатая. д е л ё ш к а Мегамозг бродяги, готовьтесь. Гоним к вам. Прием. Сообщает по рации Степан. Я касаюсь пальцем кнопки на гарнитуре в ухе. Включается режим микрофона. Бродяга, мегамозг, готовы прием. Конец связи. Гриша со светой вскидывают валеты. Шарик с рычанием о с к а л и в а е т пасть. Сейчас начнется экшен. Последний всплеск а н о Мали произошел совсем недавно, и нам повезло. Звучит цинично, к сожалению, учитывая, что для остальных подданных все обстоит ровно наоборот. Дело в том, что в этот раз рвануло слишком много опасных тварей. Царские гарнизоны не смогли удержать весь поток, и часть экзотических редких зверей разбежалась по лесам и горам. Редкое мясо, которое обычно не достается простолюдинам ни за какие деньги. Но этого зверя мы не будем есть или продавать. Этого зверя я приручу. Он станет первым камнем ф у н д а м е н т е центра КМБ. Шум листы в приближается. Раздается ор, рычание, грохот выстрелов. Бешеная кокония звуков указывает на то, что все обстоит не совсем по плану. Степан с Гризли и к а р т е ж н и к о м должны были погнать зверя в нашу сторону, а чтобы он не в и л ь нул в другое направление, периметр держали остальные царские охотники, и в случае надобности выскакивали и корректировали движение зверя. Да вот только что-то много пальбы. Шарик назад, рявкую, когда о с к а л е н н ы й волк-медведь о слишком близко подается к передним кустам. Не мешать. Поруганный л е г а в ы й пристыженно опустив хвост, отбегает назад. В это время кусты разлетаются в клочья, и с гремящим рёвом на поляну шлёпается огромный шафрановый тигр, опутанный стальной сетью. ш а ф р а з г о в о р у н чёртовски опасная кошка. л ь в а одной лапой прикончит. Сетка болтается. Тигр ревёт и оглядывается, мотая большой головой. Яростно горят жёлтые глаза. Царские охотники не удержали зверя. Лоха, чёрт! Было бы только время его н а к у у т и р о в а т ь псиболтами. Огонь, кричу! Гриша со светой разряжаются очередями из калашей. Бронебойные пули вязнут в шафрановой шкуре, а тигр в это время прогрызает стальные ячейки сетки. Оцинкованные прутья ему оказываются на один зуб. Обрушиваю град псиразрядов. Зверь взревел. Мускулистая туша падает и бьется о землю. Но почти тут же вскакивает с и л е скинуть сеть. Не проняло, что ожидаемо. Обычный человек бы уже пускал слюни. У ш а ф р а с о в же мощная и гибкая нервная система. Придется повозиться. Шарик, ф а с Крик Степана приглушенный листвой. Царские охотники с автоматами показываются из-за деревьев. Выстрелов прибавляется в разы. Под градом ш а л ь н о г огня зверь распахивает клокостую пасть и издевательски произносит. Шарик, назад, причем моим голосом. Не мешать. Офигеть! р а с т е р я н н ы й волк-медведь о удивленно замирает и оборачивается на меня. Ну даёт, блин, говорун же. Эта кошка любит передразнивать своих жертв и врагов, а ещё, кажется, она очень умная. Хотя человеческую речь не должна понимать, но, видимо, сообразила, что значит команда. Шарик, ф а с Снова нетерпящие в о з р а ж е н и й командирский бас т е п а н а И л е г а в ы й все-таки бросается на кошку. Сам же Степан наносит точечную огненную атаку, т о н к и й клиногня, чтобы не поранить приблизившегося к тигру л е г а в о г о Гризли вскидывает на мощное плечо трубу на вроде базуки, спускает курок, и зверь со спины накрывает еще о д н а сетка поверх прогрызенной. Шарик накидывается на с п е л е н у т о г о врага. Волк-медведь против шафраса. Это стоит видеть. Шарик, конечно, больше, но у кошки прочнейшая шкура, к тому же сил не меньшим, и сетка его нисколько не сдерживает. Тигр умудряется разогнуть лапой и прорвать когтями прутья. Я выхватываю из воздуха п с и к о л и н о к Жалко, еще ножики не готовы. Ах, ладно, ш а ф р а з близко и так сойдет. Размах, бросок, попадание. Фиолетовый гладиус вонзается тигру в спину. Лучше бы в голову, но нервные окончания есть везде, так что в принципе неважно. В этот раз тигр пробивает, он падает оземь, и тут мощная лапа волка медведя отбрасывает его к дереву как пушинку. Береза, приняв такую подачу, с треском шатается, сыплются чуть пожелтевшие листья. Но тигр тут же встает и нет, не рычит, а издает зловещее. Конец связи. Опять моим голосом. Я похоже ему понравился. Царские охотники снова стреляют из автоматов целись по лапам. Самая проблемная – нельзя убивать кошку. Мы же задумали построить зоопарк. Тфу-те, учебный центр. А шафраз будет офигенной рекламой. За тренировочные поединки со столь мощным красивым зверем дворяне нехило р а с к о ш е л я т с я А это в свою очередь даст допфинансирование центру и так желанную прибыль правительству. Развоплощаю проекцию п с и к л и н к а и заново материализую его в руке. Это то же самое оружие. Сам конструкт я не трогал, телепатические узлы остались те же, просто перенес его физическое проявление. Еще один плюс псионического оружия – его невозможно потерять. Шарик, назад! Гремит моим голосом тигр, но волк-медведь в этот раз не ведется. Два огромных зверя схватываются. В спину т и г р у летят молнии и огненные шары, а еще мой психлинок. И снова ш а ф р а с а п а р а л и з у е т и шарик двумя ударами опрокидывает кошака. Легавый победно рявкает. Сегодня он заслужил вкусную косточку. Велинайте кошку, командует Степан, и царские охотники шустро принимаются за дело. Мелькают кандалы на мордик, н еще какие-то мудренные скрутки. От чем смотрят на меня? Как твой? В норме, отвечаю. Ну и славно. Выдыхает майор. Если дойдет все же до КМБ, эта киска сделает нам неплохой маркетинг. Особенно тебе и твоим способностям, д а н я Почему? Удивляюсь. ш а ф р а с ы говоруны плохо поддаются дрессировке. Твою мать! Тогда почему мы выбрали именно эту кошку? Мне теперь же с ней мучиться. Когда помылись, переоделись, солнце уже к л о н и т с я к горизонту. Блин, вечер уже. Мышцы ломит от усталости, мозг тоже. А мне еще работать шафрановой котярой. Надо наставить зверя ментальных установок, понаблюдать, протестировать закладки. Все же я не искушен в длительном программировании, не было практики. Придется наверстывать. Прежде чем приступить к дрессировке, провожая друзей до парковки. Хочется проветрить мозги перед трудоемкой работой. Первым забирают Гришу, его чайку уже ждала на стоянке. Мы остаемся со Светой вдвоем, смотрим на закат, думаем к а ж д ы й о своем, а машины все нет и нет. д а н я тихо окликает меня девушка и краснеет. Я хотела тебя поблагодарить, давно хотела, если честно. Рано свет. Мы с Гришей еще не провели конкурс по отбору твоего будущего мужа. Вот когда найдем тебе суженого. Какие в о б а дураки! в с к р и к и в а е т она, сложив руки на груди. Мне никто не нужен, кроме вас двоих, и то много будет. Какое извращенное признание, Светлана. Угораю я. Извини, но МЖМ бывает только в женских романах. Что такое МЖМ? Хлопает она глазами, но увидев мою улыбку, тут же поднимает ладонь. Нет, не говори, не хочу даже знать. Вообще, она неожиданно смущается. Вообще, я серьезно. А ты про всякие м ж м мне тут. Пауза, в течение которой Светка подходит и вдруг прижимается к моей груди. Ее нежные но сильные руки сжимают меня. Спасибо, Даня, что спас моего братика. Чувствую ее теплые руки на шее. Кожа Светы всегда теплая, почти горячая. Она ведь огневик. Только раз в Австралии от нее исходил жуткий холод. Когда? Только спрашиваю. Никакого братика не помню, но если обнимают, значит есть за что. Вчера вечером. м о р л ы ч е т девушка не отпуская. Сработала медикаментозная сыворотка на основе мембраны грута. Братику полегчало. Врачи говорят, его состояние нормализуется. Ах, вот оно что, грут. Вот для чего соколовым требовалось деревенелое мясо. Рад, что все удалось. Опускаю руки и слегка провожу кончиками пальцев по сексуальным изгибам тела блондинки. Все же не просто, когда вот этот аппетитный, фигуристый, пышущий здоровьем и спелостью продукт многовековой дворянской селекции прижимается, обнимает, мурлычет по духам. Но ты должна понимать, свет, что я не подарил, а продал мясо твоему дяде. Я получил с этого выгоду. Груд очень редкий зверь. И вряд ли бы отец смог достать его сам. Возражает блондинка и снова мурлычит. Так что ты спас моего двоюродного брата. И прими благодарность, иначе я обижусь. Принимаю, принимаю. Моя рука гладит ее по спине. Я поднимаю взгляд на шуршание покрышек у КПП. Твоя карета, кстати, прибыла. Ну вот. С неохотой девушка отрывается от меня и топает к своей чайке. Пока, Дань. Пока. Я же со вздохом возвращаюсь на базу. Вспоминаю м урлыка несвета ь и улыбка сама собой расползается на губах. Одну киску проводил, время поработать с другой. В подвале в камере из бронированного стекла лежит спящий тигр. Его шею сжимает толстенный железный ошейник, цепь от которого вколочена в пол. Усаживаюсь на стул, хрумкую п р и н е с е н н ы м и для меня вафлями со сгущенкой и ковыряюсь в голове ш а ф р а с а Надо бы дать киске имя. А пускай Шархан будет Данью любимой книжки из детства. Работа нудная и долгая. Жалко, я пока не освоил все инструменты по манипулированию сознанием. н у ладно, моего накопителя должно хватить. Перекапываю звериную память в нашу у с т а н о в к и послушания по отношению к определенным людям мне и царским охотникам, а также запрет есть человечину и прочие тонкости дрессировки, которые вы читал в мемуарах князя Запашного. Закладки вмуровываются, как влитые. Со временем они будут гаснуть. Надо еженедельно обновлять, пока тигриное сознание не деформируется и не привыкнет к новым убеждениям. В итоге Шархан станет послушным мальчиком. Надеюсь. Когда заканчиваю, велю шафрасу проснуться. Открываются желтые глаза с вертикальными черточками зрачками. Тигр приподнимает огромную голову и смотрит на меня не мигающим взглядом. Ну что, Шархан, скажешь? Усмехаюсь. Тигр г о в о р у н распахивает к л ы к а с т у ю пасть. Что такое МЖМ? Голос очень похож на Светкин. Моя ухмылка становится шире. Надо же, у тебя и слух очень хороший. Я бросаю взгляд на узкое окошко под потолком. До парковки где-то триста метров. Только чуткое животное могло услышать оттуда разговор двух человеков. Тигр встает, неуверенной походкой подходит к стеклу. И спасти показывается красный язык. Шархан наклоняется, будто хочет лизнуть мою руку, но морда зверя натыкается на прозрачный барьер. Тигр непонятливо крутит головой, осматривая неожиданное препятствие, поднимает лапу, тычет ей в стекло, потом произносит обиженным тоном, хоть и моим голосом: "Вот когда найдем тебе с у ж е н о г о Демонстративно отходит и ложится в дальний угол, делая вид, что меня не замечает. А ты, оказывается, любишь обижаться, да? Я встаю и подхожу к холодильнику в углу. Вот бы тебя в школу привезти, все бы в обморок попадали от зависти. Бросаю взгляд на мохнатую шафрановую гору. Из подушечек лап выпущены острые когти мечи. Да и не только от нее. Ха. Надеваю резиновую перчатку из упаковки на холодильнике. Затем достаю из холодильной камеры здоровый шмат мяса. Тигр реагирует тут же. Уши поднимаются, нос дергается, но голову не поворачивает. Какой обидчивый! Надо же. Я открываю в стеклянной стене дверцу приемника пищи и бросаю в него шмат. Налетай, Шархан, жрать подано. Тут уже шафрановая кисуля не выдерживает, встает, потягивается, будто бы не хочет, но раз ты уговариваешь, так и быть п о д о й дукт в о е м у мясу. Вальяжной мягкой походкой приближается. Нюхает говяжью вырезку и с урчанием уминает в один присест, а потом поднимает на меня желтющие глаза. Жрать подано. Мой голос, но интонация вопросительная. Как-то у него получается, вот же талант. Сейчас повторим. Снова открываю холодильник. Раз так просишь, просишь же. И наконец я получаю от своей кошки правильный звук. Мур. Отличная сигара, Альберт. Одобрительно кивает Виталий Соколов, делая затяжку. Рад, что ты также разделяешь мое увлечение. А как же? Глава рода е н е р е в ы х выпускает дым не так идеально, но талант и многолетний опыт на лицо. Приложиться к кубинской сигаре – это как вдохнуть аромат только что налитого бокала вина. Золотые слова. Виталий имитирует бесшумные хлопки. Лучше бы никто не сказал. Хотя признаться, я слышал другую версию этого афоризма. Какую же? Приложиться к кубинской к сигаре – это как прижаться лицом киськом с молодой кубинки. Оба дворянина заливисто смеются и с удовольствием прикладываются к сигарам. А теперь, я думаю, можно перейти к делу, мой дорогой друг. Ведь позвал ты меня не просто раскурить эти прекрасные творения, скрученные на коленях южноамериканских красавиц. Да, верно. Альберт отводит руку с сигарой в сторону. Может, ты слышал? Мою дочь спас спасанок царского охотника Даниил Вещий. Слухи доходили. Не скрываю это сведомленности Виталий. Вроде бы от последствий второго пробуждения. Верно. Тут же Альберт гордо улыбается за дочь. п а р е н ь сильно помог Камиле. В благодарность хочу помочь ему с литературой по телепатии. У нас завалялось несколько книжек. А также вручить ему часть а к ц и и одного заводика. Щедро, только замечает Виталий. Он спас мою дочь, повторяет Альберт. Да, и то верно. Что ж, тогда Даниил правда заслужил хорошую награду, кивает Соколов. Спасибо, что уведомил меня. Слухи подтвердились. Приятно знать, что друг моей племянницы настоящий герой. Хм, да, герой и телепат. Знаешь, у меня на днях возникла идея, точнее у моего сына, а я подумал, почему бы и не предложить тебе, в общем, может пора нам с тобой организовать клан? <coughs> Чуть не давится дымом главный сокол. Ты, это, Альберт, п р е д у п р е ж д а й прежде чем выдать нечто подобное. Уж прости за грубость, но с чего вдруг такие помпезные мысли? Надо думать о будущем. Страна меняется, нет больше прежней разрозненности, когда все против всех. Нынче дворяне создают союзы. В столице это особо процветает. Взять хотя бы в о л к о д а в о в и Муркиных. Еще вчера вечные враги, сегодня же единый клан. И нам нельзя отставать, иначе с о м н у т и раздавят. Это да, но как ты себе представляешь наш общий клан? Кто будет главный-то? Соколовы сильнейший род в округе. С трудом признает Альберт. Значит, клану и носить имя твоего рода Виталий. Но я хочу гарантии для себя и всех я н е р е в ы х На это уже интересно. Подбирается в кресле Соколов и тушит сигару в пепельнице. О чем речь? Гарант простой. Родство я н е р е в ы х с сильным родом. Ну, это сложно. У тебя, как помню, старшая дочь на выданье. У меня нет подходящей кандидатуры. Не обязательно Соколовы. Вещи вполне подойдут. Вещи? Вещи н е д в о р я н и н Виталий задумывается. Пока н е д в о р я н и н Вот именно. Пока. Это вопрос времени. Даниил мне видится достойным представителем. Мощный д а р т е л е п а т а гарантирует ему славное будущее. Ты, Виталий, включаешь его в свой клан, я отдаю Камилу в жены. В итоге я буду иметь в клане сильного родственника, который позволит мне не бояться за безопасность рода. Как интересно! Чешет подбородок Виталий. В одном ты, конечно, прав: клан нужен, иначе пропадем. На счет же деталей не вижу препятствий. Если вещи полюбит Камилу, почему бы и не быть вам с Данилой родственниками? Вот и славно! Обрадованно восклицает Альберт и едва руки не потирает. Надо сказать братцу, чтобы усилил нажим на парня и вправил дочери мозгием. Между тем думает Виталий: лучше все-таки, чтобы Данила женился на Светке. И только если у них никак не сложится, то ладно, пускай пробует Генеревы. Но добровольно отдавать Даню глупо. Полгода где-то есть.